Начало карьеры Рюмина. 4 июля 1951 года Маленков обсудил сообщение Рюмина на очередном заседании Политбюро. А вот срочный и очень тревожный вопрос об Абакумове, сказал он, дойдя в повестке дня до Абакумова. Вы ознакомлены с заявлением товарища Рюмина. Это что же получается? Абакумов как-то убил Тингера, чтобы не дать тому рассказать об убийстве Щербакова? С сомнением уточнил Молотов. Что-то не верится в еврейский заговор. Мы помогли провозглашению Израиля. Мы помогаем ему сейчас. Почему евреи? Тому же Израилю нет смысла как-то вредить нам. Поддержал сомнение Молотова Сталин. Но сам Молотов тут же оспорил довод вождя. Сионисты стремятся вызвать недовольство евреев в любой стране. А на базе этого недовольства их объединить. И этим создать во всех странах свои пятые колонны. Они работают с перспективой. Сегодня мы им нужны а завтра их пятая колонна сунет нам нож в спину. Товарищ Сталин усилил доводы Маленков. Вот само МГБ в сообщении от 4 июля 1950 года докладывает. По имеющимся в МГБ СССР данным, в результате нарушения большевистского принципа подбора кадров в клинике лечебного питания Академии медицинских наук СССР создалась обстановка семейственности и групповщины. По этой причине из 43 должностей руководящих и научных работников клинике 36 занимают лица еврейской национальности. На излечение в клинику попадают главным образом евреи. Заместитель директора Института питания Белков аС по этому вопросу заявил. Поближе ознакомившись с аппаратом клиники, я увидел, что 75-80% научных работников составляют лица еврейской национальности. В клинике при заполнении истории болезни исключались графы национальность и партийность. Я предложил заместителю директора клиники Беликову включить эти графы, так как они нужны для статистики. Они были включены, но через 5 дней Певзнером снова были аннулированы. По существующему положению в клинику лечебного питания больные должны поступать по путевкам Министерства здравоохранения СССР и некоторых поликлиник Москвы, а также по тематике Института лечебного питания Академии медицинских наук СССР. В действительности в клинику поступают в большинстве своем лица еврейской национальности по тематике Института питания, то есть с разрешения директора Института Певзнера и заведующего приемным покоем Бременера. Старшая медицинская сестра клиники Гладкевич ЕА, ведущая регистрация больных, заявила «Характерно отметить, что большинство лечащихся в клинике больных – это евреи. Как правило, они помещаются на лечение с документами за подписью Певзнера, Гордона или Бременера. Что же получается? Советский народ построил эту клинику для всех, а пользуются ею одни евреи. Это еще что? Это, хотя и подлежит беспощадному искоренению, но может считаться пустяком, взял слово Лазарь Моисеевич Гагановича которому ни еврейское происхождение, ни темперамент не давали отмолчаться по этому вопросу. А вспомните, как в 1948 в «Правде» выступил Илья Эренбург со статьей о патриотизме. Он абсолютно правильно писал, что если бы не советское государство, то никакого еврейского государства не было бы. И в помине объяснял, что государство Израиль не имеет никакого отношения к евреям Советского Союза. У нас нет еврейского вопроса и... В еврейском государстве нужды нет. Он высказал позицию партии и советского государства по этому вопросу. Израиль необходим для евреев капиталистических стран, где процветает антисемитизм. Правильно сказал, что у нас, у единого советского народа, не существует такого понятия «еврейский народ». Это смешно, так же, как если бы кто-нибудь заявил, что люди с рыжими волосами или с определенной формой носа должны считаться одним народом. Правильно он написал? Правильно. И чем же ответила это контра, эти еврейские националисты? Всего через несколько дней был какой-то там еврейский праздник. И они у синагоги провели демонстрацию. И какую? Я потом узнавал. Обычно по праздникам в синагогу приходило примерно 100-200 человек. А тогда эти американские прихвостни, чтобы приветствовать посла Израиля Голду Мир, собрали 50-тысячную толпу. Это как же понять? Они плюнули в лицо остальным народам СССР, заявив в этой демонстрации, что эти народы, всего лишь три года назад отдавшие миллионы сыновей за их, евреев жизнь, теперь им не братья. Они, видишь ли, евреи сами по себе, их родина Израиль. И эти 50 тысяч евреев, это ведь не только московские евреи. Они съехали со всего СССР. Была даже делегация из Новокузнецка. А ведь в 1948 году поездки по стране еще были проблемой, даже по железной дороге. И тем не менее, как видите, почему-то указанию десятки тысяч евреев получили отпуск или фиктивный больничный лист. Кто-то помог им купить билеты, организовал их размещение в Москве. Правильно мы разогнали за это пресловутый еврейский антифашистский комитет. Но только ли он один занимался этой подрывной работой? А если эта гнида еврейского национализма завелась в Министерстве государственной безопасности, то это страшно. Это значит, что у нас теперь нет МГБ. Что это не МГБ СССР, а МГБ этих националистов. Или Америки, или Израиля. Товарищ Сталин, евреев нельзя недооценивать. Если их оставлять без присмотра, они в такой кагал объединятся, что не всякая партия с ними сравнится. Эх, жаль, Лев Захарович Мехлис заболел. Вот кому надо было бы поручить разогнать эти жидовские кагалы. Ясно одно. Абакумова, этого, как его, фраермана, что ли, и прочих, надо арестовывать и вытряхивать из них правду. Так дело не пойдет. Еврейские заговоры – это те же контрреволюционные антибольшевистские заговоры. И они нам тоже не нужны. А кто будет вытряхивать? «Может, там уже у всего МГБ рыльца в пушку?» – засомневался Молотов. «А вот этот, кто заявление написал, подполковник этот, пусть и вытряхивает. Он уже пошел против Абакумова и его евреев. Вот пусть и копает дальше». Быстро нашел решение вопроса Каганович. Берия вспомнил ежовщину и с сомнением покачал головой. «Такие энтузиасты могут такого накопать». Ничего, успокоил его Хрущев. Политбюро следить будет. Если чего, мы раскопаем обратно.